Глава 12 Зона. «Что там гудело?» — спросил меня писатель. «Не могу знать, ваше высокоблагородие», — пожал я плечами. «Скорее всего, патруль захотел проверить свои силки». «Я за полгода столько людей не теряю, как за последний день. Санек, дебил недоделанный, теперь дрова колет», — усмехнулся Степа. «И здесь, в речке, два брата плавают вверху пузом». «Так они и братья были?» — упавшим голосом спросила Даша. Мне стало ясно, почему он тогда бросился на помощь. Я оглянулся и увидел как писатель остановился около крайней избы и что-то рассматривал там, царапая сгоревшие бревна. «Писатель, вы не забыли часом, что я говорил, а провели двадцати метров? Отойдете дальше от меня, и вас уже ничто не спасет. Без шуток!» — строго напомнил я. «Алексей, что вы нагнетаете? Здесь же нет никого». — За руку я вас не поведу, вы просто умрёте. На обратном пути рассмотрите подробнее, после разговора с демоном. — Я взрослый человек, полковник. И как я вообще мог повестись на такую авантюру? Вот что значит пить так долго. Я полагаю, вы решили меня повозить по лесу и привести назад, внушив, что я получил вдохновение. Писатель не сдвинулся с места и стоял дальше, ковыряясь в трухлявом бревне. — По-твоему, моих пацанов по понарушку убило? «Тебе мало?» Степан постепенно терял самообладание и стоял рядом со мной, ковыряя ногой землю. «Взрослый он. А то, что рядом с нами может происходить необъяснимое, не верит. Жалко ты не видел, как она человека в овощ превратила. Кое во что верю, но в большинстве своем это трюки, согласитесь же. Похоже, с Филиппычем у меня будет серьезный разговор. Такого дебила подсунуть мне?» Может попросить демона, чтобы он устроил писателю небо в алмазах после изъятия души? Да чего же, вредный пенсионер? Скоро сам убедишься, я даже пальцем не пошевелю. Неужели ты думаешь, что я не понимаю? Ты просто напрашиваешься, чтобы я тебе хрен с носом поменяла местами. А я могу, — злобно уставилась на него Даша. На короткий миг она превратилась в двухсотлетнюю старуху, показав нам свое лицо, изрезанное глубокими морщинами и торчавшими клыками изо рта. «Бух мой, неужели я с ней спал?» Б**а, муха, а не поторопился ли я?» Через секунду перед нами опять стояла прелестная девушка лет тридцати пяти. Немного пожилая и не первой свежести, но не идущая ни в какое сравнение с тем, что мы видели. А может, причудилось «Мне показалось, что у вас...» Писатель покрутил пальцем перед своим ставшим в один миг бледным лицом. «Показалось», — кивнула Даша. «Что это у нас такое блестит?» Стёпа быстро нагнулся и что-то вытащил из чёрной жирной грязи. Тщательно оттёр кругляш, ему уверили на его ладони золотую монету. Он перевернул её. На обратной стороне была изображена нога. «Внусливость!» — выдохнул я и показал свою такую же. «Невероятно! Почти возле самой границы зоны!» «Это удача!» — поздравил писатель Степана. «Нет, вот удача!» — смеясь, Даша показала свою монету. «А вот здоровье!» «Можно держать ее в кармане, и этого будет достаточно. Больше трех монет не действует. Если у тебя их четыре, то какая-то одна будет вне игры». «Какая, предугадать невозможно. Они сами выбирают», — сказал я. Степан попробовал монету на зуб и подкинул на ладони, убедившись, что у него в руке золото. «Что значит «сами»?» — удивился писатель. «Они что, соображают?» «Не знаю». «Мне кажется, это просто хранилище для потусторонней сущности, которая выполняет определенную функцию», — ответил я. «Как у вас все просто», — возмутился писатель. «Какой отборный бред вы несете, молодой человек!» «Вот так. Идем дальше, и умоляю вас, не отходите от меня далее, чем на двадцать метров. Пример непослушания вы уже видели возле колодца. Он тоже побежал вперед, а за колодцем притаился солдат». «Солдат?» — Это солдат так уделал вашего попутчика? — рассмеялся писатель. — Кого только в армию не берут. — Демон-солдат, — поправился я. — Угу. Позвольте опять же не согласиться с вами. Я верил там женские кости, поверьте мне. Я насмотрелся на них за время службы и могу сходу различить, например, по костям таза. — Вот ничем его не проймешь. Ну, прогуляйся тогда направо. В тридцати метрах за тем сараем кто-то за нами наблюдает. Одними глазами показала Даша. «Посмотрим на твои кости таза». «Нет уж». Писатель самым наглым образом сложил кукиш и показал Даше. Она покрылась фиолетовыми пятнами от такого жеста. «Еще секунда, и случится непоправимое». Я срочно накинул на него купол. «Отдай мне его». Даша проскрежетала зубами. «Нет, иначе хозяин убьет меня. Ведь это не входит в наши планы». «Живи, писатель, но помню, сейчас ты был вот настолько от того, чтобы стать калекой». Она показала малюсенький промежуток между большим и указательным пальцем. «Я и за меньшее убивала». «То есть вы хотите сказать, что все это взаправду?» — спросил он меня. «Ведьма, монета, желание, демон». «Да. Сейчас вы познакомитесь с представителем потустороннего мира. Предупреждаю всех не делать резких движений и не провоцировать его. силы их несоизмерима ни с чем» особенно на своей земле». «Так это вот и есть прорыв инферно ковырнул сапогом черную землю Степан. После первой монеты он был готов вскопать все вокруг в поисках еще одной, но мне показалось, что сегодня он уже ничего не найдет. Монеты на деревьях не растут, и найти две за один раз маловероятно. Прорыв энергетической мембраны, разделяющей наши миры, несомненно, произошел. «Таких мест на земле точно нет», — ответил я. Мы прошли дальше по черной тропинке и вышли на то место, где в прошлый раз нас ждал Грак. К моему удивлению, его на месте не было, и на призыв он не отвечал. Вместо него перед нами стояли четыре яка. Больше никого не было. Ну вот, это наше средство передвижения, знакомьтесь. Садитесь на них, и дальше путь продолжим с комфортом. Писатель на этот раз промолчал и боязливо окинул взглядом яка. Тот тоже недоверчиво взглянул на него глубоко посаженными глазами. Обменявшись взглядами, Як фыркнул и присел, приглашая писателя в седло. Степан почти не удивился и с видимым удовольствием запрыгнул в седло. Дашу тоже не пришлось долго упрашивать. Мой Як пошел первым. Остальные вытянулись за ним в цепочку. Мы повернули направо и вскоре уже шли по гребню скалы. Слева виднелись границы зоны. Черная земля резко обрывалась, уступая место зеленой чаще с окнами болот. На нашей же стороне, далеко внизу, весело дымились поля вулканов, выбрасывая тоннами серу в атмосферу. По другую сторону гребня простиралась глинистая черная почва с озерками лавы, от которой поднимались испарения. Меня поразило, как быстро изменился ландшафт с того времени, что я попал сюда впервые. Появилась лава. Она лениво булькала и выплескивалась на залу и пепел по краям. Появились небольшие горы и странные норы по всей площади. Далеко внизу бродили существа, но что они из себя представляли, я не мог разглядеть. Сами же мы поднялись уже довольно прилично над уровнем болота. Метров двести точно. И откуда здесь появилась такая скала? Удивительно, как будто выросла из-под земли. В этот момент яки остановились, и над равниной слева разнесся оглушительный трубный глаз. Это абсолютно точно был рок Его инфернальный низкий гул накрыл всю площадь вплоть до границы с большой землей. До нее было не больше километра, из того места, где остановились наши яки, она великолепно просматривалась. На другой стороне гребня поверхность тоже была испещрена норами. Начиная от метров в диаметре до огромных дыр, в которую мог провалиться слон. Кто там сидел, я даже боялся себе представить. «Смотрите!» — Даша привстала в стреминах, показывая Левея. Там проходила ракадная дорога, по которой гоняли патрули. В зону они заходить боялись, видимо, на них уже неоднократно нападали, но сейчас мы увидели большую колонну бронетехники. Она весело пылила по грунтовке, растянувшись на несколько сотен метров. Затем остановилась. Не знаю, каким образом, но мы видели все так отчетливо, как будто дело происходило не в километре от нас, а прямо перед нашими глазами». Военные на этот раз подготовились основательно и решили вытрясти из зоны все ее секреты. На дороге застыли танки, БМП и несколько тягачей с пушками. Также подъехало десяток грузовиков с пехотой внутри. «Что не задумали?» — спросил писатель. «Взять штурмом ад», — закашлялся вор в законе. «Обмутки». «Лёш, посмотрим?» — попросила меня Даша. «Конечно. Когда такое еще увидишь?» — согласился я. Над долиной вновь проревел рок на этот раз ближе и громче. Колонна получила команду, и из грузовиков посыпались солдатики. «Срочники же!» — вознегодовал писатель. «Молодые все! Кто ж такое удумал?» «Мне кажется, я знаю одного генерала. Чувствуется рука мастера». «А как по мне, тогда откликнулся Степан. «Ну, это был сарказм насчет мастера. Он их всех положит зря». Я видел, как демоны-солдаты за секунду убили четверых служивых. «Там же танки», — сказала Даша. А там был БТР. Одного удара лапой хватило, чтобы его пушка узлом завязалась. Зря они это затеяли. Умрут. Бронетехника дружно развернулась вправо и сошла с дороги. Через двадцать метров они уже бодро гнали по зоне. Черная жирная сажа вылетала из-под гусениц. Танки растянулись цепью, как в фильмах про войну. Позади них двигались БМП. За каждым из них в две колонны пряталась пехота. На самой границе зоны развернули несколько пушек. Все смотрелось очень внушительно, только не было противника. Третий тягучий раскат накрыл долину, когда танки достигли первых нор в земле. Атака захлебнулась, не начавшись. Танки остановились, противника не было, а впереди их ждала только наша скала. Возможно, они увидели наши силуэты на гребне, но пока не додумались стрелять. «Хороший снайпер мог бы и попасть. Я поспешил предупредить людей, и мы спешились и залегли в укрытие». «И все?» — злорадно усмехнулся писатель. «Я думал, от развернется и поглотит их». «Посмотрим, не мельтеши!» — глухо закашлялся Степан. «Внизу что-то шевелится». Даша обладала самым зорким глазом среди нас. И правда, почти одновременно изо всех дыр показались мелкие, стремительные тени. Они все пребывали и пребывали». «Как муравьи из развороченного муравейника». «Это кто?» — спросил писатель, приложив к колбу ладонь козырьком. «Собаки. А вот и демоны солдаты полезли. Собаки — те, которые на четырех лапах. Отсюда не видно, но у них нет глаз. У солдат, в свою очередь, полбашки нет. Зато у тех и у других отличные клыки и зубы. Заодно и когти». Внизу послышалась беспорядочная стрельба. «За нами уже точно никто не следил, и я поднялся на ноги» так обзор становился лучше остальные тоже встали в мгновение ока ловкие и быстрые существа облепили бронетехнику отогнав пехотинцев назад к границе демоны вдвоем или втроем отрывали танковые люки на башнях и вытаскивали наружу танкистов они сразу же с дикими воплями исчезали в лапах кровожадных созданий коих вокруг собралось немало пехота пыталась стрелять по ним из автоматов но они становились почти бесполезны в рукопашном бою против монстров Солдаты попытались разорвать дистанцию, и тогда в ход пошли гранатометы, огнеметы и крупнокалиберные пулеметы. Вот это уже демонам не понравилось. Огонь вряд ли доставлял им неудобства, но осколочные гранаты — да. Они разрывали тела демонов на части, отсекали конечности и головы. Все-таки у людей было оружие против демонов. Те же, в свою очередь, бросили технику и устремились к пехоте. И тут заговорила артиллерия. Командир, вероятно, уже ни на что не надеялся и приказал артиллерии лупить по своим порядкам. Бронетехника и так была уже захвачена. Люки вырваны, стволы погнуты, гусеницы разорваны. Уехать своим ходом не представлялось возможным, да и живых людей внутри машин уже не было. Первый залп фугасными боеприпасами разметал лавину мчащейся нечисти. Вверх полетели куски черной плоти. Пушки работали практически прямой наводкой и делали все возможное и невозможное, чтобы остановить несметные полчища все прибывающих демонов. Пехота побежала в панике. Их желание мне было понятно, я бы тоже сейчас сверкал пятками. Возможно, они надеялись закрепиться на своей стороне и подождать подмоги. Из шести стволов один заглох. Остальные пять пушек полили на пределе возможностей, и тут, над нами... С жутким визгом пронеслись несколько кошмарных тварей, но я все же успел их рассмотреть. Не больше лошади, с двумя громадными кожистыми перепончатыми крыльями и отвратительным клювом. Из него торчал внушительный набор зубов, напоминающих частокол. Помимо крыльев у них были лапы, передние и задние. На последних они передвигались, а вот передними, похоже, рвали все подряд. Отряд птеродактилей резво завалился на левое крыло и понесся к пушкам. «Гаргульи!» — прошептала Даша, присев от неожиданности. «Это что-то из мифических существ?» — неуверенно спросил писатель. «Из них!» — кивнул Степан. «Смотри, не обосрись, когда это мифическое существо решит тебя прокатить до своей нурки». Крылатые создания, не обращая внимания на пехоту, пронеслись дальше и спикировали на артиллерийские расчеты. Они падали камнем вниз и сходу гнули стволы гаубицам. Люди разбегались в ужасе. Теперь я смог оценить размеры летающих существ. Несомненно, размером с пушку. Одно из них умудрилось поймать убегающего солдата крючковатым когтем на крыле и резко дёрнуло его назад. Схватив на лету несчастного передними лапами, горгулья разорвала тело на две части и начала судорожно запихивать его в свою пасть. Второй летающий крокодил приземлился настоящую стоящую неподалеку пушку и вцепился в ствол своей пастью. Не скажу, что он сразу перекусил его как спичку, но ему или ей хватило пары минут, чтобы от ствола остался торчать огрызок. Примерно так же расправились с еще одной БМП. Другой механик-водитель понял сразу, чем закончится их брусиловский прорыв, и дал по газам, развернувшись практически на месте. Комья грязи взлетели вверх. Несколько человек в ужасе облепило броню, и БМПшка, извергая клубы дыма, почесала по грунтовке назад. Вот ей одной вроде и удалось уйти и спасти десяток пехотинцев. Все остальные остались в зоне. Поступок, конечно, не очень красивый, но там реально было без вариантов. Особенно, когда на поле показался паук. Раздался оглушительный рев, и кто еще из людей стоял, упали на землю. Они не только были сбиты с ног этим адским ревом, но у многих еще и потекла кровь из ушей. Виновником всего этого бардака был чудовищно громадный паук. Именно он извергал звуки, которые я принял за рог. Каким образом ему удавалось так гудеть, я не понял, но сам паучок достигал пятого этажа и имел восемь волосатых, сегментированных ног, каждая из которых оканчивалась длинным шипом. Глаза его скрывались под густой короткой шерстью, но звук вырывался из ротового отверстия, снабженного острыми зубами. Паук обратил в бегство последних нападающих. Солдаты побросали оружие и, шатаясь, с трудом переставляя ногами, попытались сбежать. Собаки и демоны с легкостью догоняли их, уже беззащитных, рвали на части. Сам же паук занялся тем, что принялся уничтожать технику. Он быстро проковылял к танку и раздулся, как шар. Из его ротового отверстия выплеснулась тугая струя черной субстанции. Стоило ей коснуться брони, как та моментально растворялась. Мы увидели внутренности бронетехники. От танка за секунду ничего не осталось. Паук накрыл его струей и с чувством выполненного долга потопал к следующему, с оторванной башней. Над ним трудился целый коллектив из горгулий и целых пятерых демонов-солдатов. Задолбавшись вылавливать танкистов через узенький люк, они попросту решили оторвать башню. В общем и целом бой был окончен. Теперь последовала приборка, после чего паук исчез в тумане, протрубив напоследок. Мелочь попряталась в норы затащив туда трупы людей. Горгульи тоже схватили части тел и улетели в освояси. Над долиной опять сгустилась благодать. — Что скажете, гражданин хороший? — спросил писателя Степан. — Достаточно убедительно. Или опять галлюцинации? — Можно подумать, вы сразу поверили, — парировал пенсионер внутренних органов. «Не сразу, вы правы, но принял гораздо быстрее». Не остался в долгу Степан. «Поехали дальше?» — спросила Даша. «Да, пора. Нас уже ждут». «Мне вот интересно, если бы солдаты обладали магией, кто тогда бы победил?» — спросила колдунья. «Думаю, что люди. К силе неплохо еще мозги иметь. У нас все же их побольше будет, чем у нечисти», — сказал писатель. «Если говорить о низших, то да». В остальном же сами убедитесь, поговорив с демоном.